33 креста. Иисус Христос стоит среди множества распятий. На каждом из деревянных крестов есть надпись с названием греха или бедствия. Но разве Спаситель нес не одно распятие? Почему вокруг Него изображено столько крестов и как на них оказались эти странные надписи? На этом интересном сюжете, называемом «Таинство креста», изображена мистическая аллегория, попавшая в Россию в начале XIX века с запада. Начиная с XV века в Европе была распространена аллегория, в которой сцена несения распятия на Голгофу переосмыслялась. К примеру, у итальянского художника Джованни Ди Паула на картине «Спаситель и святые, несущие кресты» она стала основой для абсолютно новой иконографии. Множество праведников во главе с Христом, Девой Марией и апостолом Петром несут каждый свой крест на небе. На одной протестантской гравюре 17 века святые несут распятие прямо на Голгофу вслед за Иисусом, а на похожей католической это же делают монахини. В эмблематических изображениях крест становится одним из самых излюбленных символов. И он нередко выступает атрибутом младенца Христа. Похожее изображение с Христом и множеством распятий было и на иллюстрации к одной из многочисленных книг немецкого мистика Карла фон Эккартсхаузена, любимого русскими масонами и розенкрейтерами, хотя сам он критиковал тайные общества и никогда в них не входил. Оттуда она могла перекочевать на русскую икону, как это происходило ранее со многими другими европейскими эмблематическими гравюрами, переосмысленными в православной среде. На русском образе Иисус, несущий распятие на плече, стоит посреди круга из других крестов. На главном написано «Грехи наши на себе понеси». На других отмечено «Безвинное заключение в темнице», нечаянная смерть», кощунство, беспокойный дух, обиды, несправедливое наказание, блуд, чревоугодие, нераскаяние, отпущение долгов, злословие, болезни, убожество, прелюбодеяние, немилосердие, изгнание, неправда, гонение от врагов, озлобление, оклеветание, пожар, неблагодарность, презрение, непокорность чат, тадьба и тому подобное. Внизу иконы начертано «Аще кто хочет по мне идти, да отвержится себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет». На другой похожей иконе того же периода надписи крестов частично обновляются. Возникают насмехание, злорадство, жажда, притеснение, скорби, уныние, долг, бесславие, воздаяние злом за благо, лишение чести и имения, несогласное общество и другие беды. Вокруг образа появляются стихотворные надписи из Писания. «Христос пострада по нас, нам оставил образ, да последуем стопам Его, и той же язвен быть за грехи наше и мучен быть за беззаконие наше, наказание мира наше на нем, «Язвою Его мы исцелехом». То есть, но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. На этих иконах кресты наглядно показывают все муки, которые человечество претерпевало из-за того, что впало в первородный грех. Однако Христос искупил грехи людей – и прекратил беззакония, перечисленные на распятиях. Таким образом, кресты представляют собой многообразие человеческих бедствий, которых можно избежать лишь одним способом – молиться Богу и жить праведной жизнью, сторонясь страстей. Источником для этой удивительной аллегории в русской иконе могло стать не западное изображение напрямую, но один из украинских образов. Недавно на Волыне была обнаружена икона, названная «Христос Боремельский». Изначально образ был срисован с итальянской картины, которая попала на территорию Украины в ходе наполеоновских войн и была скопирована на иконе в традиционном волынском стиле. На ней несущее распятие Иисус нарисован в окружении 33 других крестов, обозначающих количество земных лет его жизни. Это количество совпадает с количеством крестов на одной из русских икон, но на другой мы находим сразу 38. Видимо, копиист уже не знал, что их число может что-то символизировать. На Руси также существовали тенденции к созданию аллегорий на сюжет о несении креста. Хотя тема страстей христовых не была особенно распространена в русском православии, в XII-XIII веках она становится популярной. Страстной цикл, написанный по западным образцам, появляется на иконостасах и становится основой для визуальной медитации, направленной на единение с христовыми страданиями через припоминание их последовательности. Об этом писали многие богословы, к примеру, украинский архимандрит Иоанн Никий Галятовский в своей книге «Ключ разумения» 1659 год. «Нарысуемо на памяти своей о улице Ибрамы и Ярусалимски гору Голговскую, но той горе Христа четырьмя гвоздями до креста прибыто. Если на той цегле на памяти своей нарысуемо и Ярусалим земный, и будем припоминать, и як там Христа мучили, приймет нас Христос за тое до Ярусалиму небесного». Другой текст предлагает для этой цели читать 33 духовных стиха, также по числу земных лет Спасителя. В Российской империи подобные темы были довольно новыми. Поэтому неудивительно, что они попали в нее из Европы, где культивировались веками через Украину, западное окно страны. Украинские священники часто получали теологическое образование на Западе и неизбежно транслировали, переосмысляя идеи католических богословов. Когда тема несения креста прочно входит в сферу богословских интересов православия, появляются и соответствующие иконы. Все чаще возникают образы распятия, снятия с креста, пьеты, до этого не распространенные на Руси. Пишут и иконы на сюжет о несении распятия на Голгофу. На некоторых образцах мы видим все станции крестного пути Христа, изображенные иконописцем одновременно в одном пространстве, как это было принято и на русской иконе, и на некоторых западных произведениях. Мы видим, как западная традиция обогатила русскую икону, впитывающую все новые и новые мистические мотивы. Христос на таких образах мог не только изображаться в библейских сценах, но и попадать в принципиально новые контексты, к примеру, переносясь с Голгофы на корабль. Такие образы не воспринимались буквально, они становились поводом для размышления и осмысления окружающей реальности, в каждой песчинке которой, казалось, присутствовал божественный замысел.